Говард Лавкрафт Холод Вас удивляет, что я боюсь сквозняков Что уже на пороге выстуженной комнаты меня бросает в дрожь Что мне становится дурно, когда на склоне теплого осеннего дня Чуть повеет весенней прохладой Про меня говорят, что холод вызывает во мне такое же отвращение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 О леповатые и совершенно безвкусной расцветки и украшены лепными карнизами, воздух пропах кухонным чадом и многолетней неистребимой затхлостью, извечной жительницей домов, служащих лишь временным пристанищем, небогатым постояльцем. Однако полы содержались в чистоте, постельное белье менялось достаточно часто –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 Трещала она так проворно взбираясь по лестнице, что мне стоило немалых усилий не отставать от нее. Он такой больной странно для доктора, он хуже и хуже, уже никто не лечит, хуже и хуже никого его помогать. Такой странный болезнь. Доктор везде и брат два нас с запах, иметь Вода там и нельзя волноваться, нельзя огонь быть в тепло. У себя доктор сам прибирался в маленький комнаты, держать много много всяких бутылкой механизм, делать с ними что-то там только как доктор не работать. Но я знаю, он был знаменитый доктор, мой отец слыхал про доктор Муньоз в Барселоне, а недавно доктор вылечит рука водопроводчик, он ее поранил. Доктор нигде не ходил, на крышу только. Мой мучо Эстебан приносит ему кушать и блеоли, лекарство и химикат. Санта-Мария наша шатире, доктор, чтоб холед был. Сеньора Эреро поспешила на четвертый этаж, а я вернулся к себе.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 «Ничего подобного я не ожидал увидеть в пансионе сеньора Эреро. Раскладная кушетка, днем служащая диваном, кресла и столики красного дерева, дорогие портьеры, старинные полотна и полки, заполненные до отказа книгами. Все это напоминало скорее кабинет человека из общества, светского, обладающего отличным вкусом, изрядно образованного и вполне культурного». Но никоим образом не спальнь в убогих дешевых меблирашках. Как выяснилось, расположенная прямо над моим скромным жилищем маленькая комната с бутылькой и механизм, упомянутая сеньорой Эреро, служила доктору всего лишь лабораторией, а обитал он преимущественно в соседней просторной комнате, в которую и вела вторая дверь.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 Облаченный в строгий, идеально подогданный по фигуре костюм от хорошего портного Породистое лицо доктора с властными, но без надменности чертами Украшала короткая седая бородка Выразительные темные глаза смотрели сквозь стеклушки старомодного пенсне Золотая оправа которого сжимала горбинку тонкого орлиного носа Свидетельствующего о том, что у кельтско-иберийского генеалогического древа Муньоса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 Поскольку этот странный человечек, как бы ни были холодны его обескровленные дрожащие руки, проявил исключительное знание своего ремесла. Доктор Муньос с одного лишь взгляда на мое бледное покрытое потом лицо поставил верный диагноз и с ловкостью истинного мастера принялся за дело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 не переставая изумляться, как быстро он утихомирил сердечную боль и принудил меня забыть о недомогании. Впоследствии я, укутавшись в пальто, неоднократно навещал доктора Муньоса, слушал истории о тайных исследованиях и их жутких результатах, с трепетом перелистывал страницы древних ведьмовских книг, хранящихся на его стеллажах,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 которых угасло биение жизни. Меня еще помнится, тронул рассказ мистера Муньоса о престарелом докторе Торресе из Валенсии. 18 лет назад старый доктор принимал участие в первых опытах молодого тогда Муньоса, как вдруг молодого врача поразила тяжелейшая болезнь, с которой и начались все его последующие мытарства.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 и включали обряды, составы и действия, совершенно неприемлемые с точки зрения старого консервативного эскулапа. Шли недели, и я с величайшим сожалением констатировал, что сеньора Эреро не ошиблась, говоря, что недуг медленно, но верно берет вверх над сеньором Муньосом.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 Химических реакций В результате сосед доктора Муньоса Стал жаловаться, что от смежной двери Тянет ледяным сквозняком Так что нам пришлось занавесить эту дверь Тяжелой портьерой Я стал замечать, что моего друга Терзает острый, неотступный Все усиливающийся страх Доктор все время говорил о смерти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 Синьора Эреро при встрече с несчастным страдальцем неизменно крестилась, а со временем совершенно оставила доктора на мое попечение, запретив и своему сыну Эстебану прислуживать больному. Мои робкие попытки убедить мистера Муньоса обратиться за помощью к другим врачам обычно приводили его в ярость, сдерживаемую лишь страхом перед сильными эмоциями, которые могли сказаться на состоянии его здоровья. Но его воля и энергия... не только не ослабели, но, напротив, усиливались и крепли, так что больной не допускал и мысли о постельном режиме. Апатия, овладевшая была доктором в первые дни ухудшения, уступила место прежней фанатичной целеустремленности, и весь его вид свидетельствовало внутренней готовности противостоять демону смерти, даже когда тот запустит в него свои когти».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 Помнится, я подумал, что француз, которого считали и считают покойным, быть может, таковым вовсе и не является. Все эти конверты я впоследствии сжег, не вскрывая. К сентябрю не слушать, не глядеть на доктора Муньоса без внутреннего содрогания я уже не мог.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 Я попросил Эстебана помочь мне либо носить лед, пока я буду добывать поршень, либо заказать поршень, пока я таскаю лед. Но, послушный наущение матери, мальчишка наотрез отказался помогать. В конце концов я нанял на углу 8 авеню какого-то замызганного бродягу. Приволок его в лавку, в которой имелось много льда, попросил хозяина доверять ему лед. А сам бросился на поиски поршня и механика, способного его установить.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 при поднимающемся от асфальта забитой машинами 14-й улице реве грузовиков и шелесте тишин автомобилей, врывающимся в окно. Но я, признаюсь, поверил каждому слову. Тогда. Верю ли я в это сейчас? Откровенно говоря, не знаю. Над некоторыми явлениями лучше не задумываться. чтобы сохранить здравый рассудок. Поэтому лишь повторю, что с той поры ненавижу запах аммиака и чувствую дурноту, как только повеет холодом. Вот и конец, корчились зловонные каракули. Лед кончился. Этот парень...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 К жизни возродить не удалось. Доктору Доросу ничего иного не оставалось, как прибегнуть к моему методу искусственной консервации. Поэтому, знаете, я умер еще тогда, 18 лет назад». یا cum mierda mierda pues